Действие 12. Дом Игнатия. Зоя и Игнатий играют подкидного дурака. Игнатий проигрывает. Игнатий, ты сдала мне все шестерки, а себе все козыри. Зоя, ну ты же сам тасовал колоду. Игнатий, все равно это нечестно. Зоя, игра есть игра. Звонок в дверь. Иди открой.